Солнце ярко, небо сине, Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления, сожаления? Однако пора. Пойду к Елисаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается всё водяное общество. Спустясь в середину города, я пошел бульваром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 Они принимают академические позы. Штатские носят светло-голубые галстуки, военные выпускают из-за воротника брыжжи. Они исповедуют глубокое презрение к провинциальным домам и вздыхают о столичных аристократических гостинах, куда их не пускают. Наконец, вот и колодезь.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 Между ними были два-три хорошеньких личика. Под виноградными аллеями, покрывающими скат Машука, мелькали порою пестрые шляпки любительницу единения вдвоем, потому что всегда возле такой шляпки я замечал или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скале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 она сидела у окна грушницкий дернув меня за руку бросил на нее один из тех мутно нежных взглядов, которые так мало действуют на женщин. я навел на нее ларнет и заметил, что она от его взгляда улыбнулась, а что мой дерзкий ларнет рассердил ее не на шутку. И как в самом деле смеет кавказский армеец